Глава 186. Земля Виконта. Часть 2. Через три дня Соддя подвергся официальной церемонии, чтобы стать Виконтом Империи Священного Света и превратился в абсолютного аристократа. Кроме того, он также получил особый участок земли. Первоначально часть земель выбиралась императором. Тем не менее, из-за отношений Содзя с императором ему, естественно, позволили выбирать самому. Император даже сказал Соддзя, что он дарует ему участок земли, уже принадлежащий другому лицу, если он понравится Соддзя. Такой вопрос вообще не станет проблемой. Одного предложения было бы достаточно, чтобы передать землю. Тем не менее, Соддзя не мог сделать это. Империя была столь велика, размеры земель были огромны. Зачем ему отбирать у кого-то землю? Благородный человек не должен красть у других драгоценные вещи. Содзя последовал за императором в комнату тактики императорской семьи. Он открыл карту, посвященную территориям, и начал серьезно выбирать. Видя различные рисунки мира на больших стенах, Содзя восхищенно вздохнул. Изначально он думал, что империя священного света уже была довольно большой. Но по сравнению со всем миром, священный свет был настолько мал, что был эквивалентен лишь городу. Под руководством императора Содзя нашел карту империи священного света и сделал приблизительные расчеты. Если, например, вся площадь в мире была 10 тысяч единиц, то площадь священного света была всего 10 единиц. Может быть, даже меньше. Следуя за пальцем императора, Содзя быстро обнаружил, что было в общей сложности 6 стран в области вокруг империи. Среди 6 священный свет был пятым по величине. Самая большая в 10 раз больше, чем священный свет, а ее население было больше в 10 раз. На самом деле, хотя он думал об Империи Священного Света как о большой стране, она была определенно мала по сравнению с более чем сотней стран мира. Если спросить иностранцев, никто даже и не знает о такой стране. Кроме того, Священный Свет не представлен в первой сотне мощных стран. Это была область в пограничной зоне, которая игнорировалась странниками. Соддя покачал головой и погрузился в глубокое наслаждение картой мира. Первоначально он подумал, что священный свет был настолько велик, что никто не мог его пересечь. Но теперь он знал, что он был как лягушка в колодце, которая не понимала, насколько велико небо. «Викон Содзя! Посмотрите! Может, стоит выбрать этот участок земли?» Видя опьянение картой Содзя, император окликнул его. Содзя внезапно вернулся к своим чувствам и, наконец, посмотрел на карты, охватившие все четыре стены. Его взгляд упал на стену, где висела карта Империи Священного Света. Затем он подошел к большому столу в центре, где была карта специально для участка земли Империи. Карта была довольно большой, записи на ней были очень подробны. Пограничные страны тоже были включены. Хотя были показаны только границы, Суодзя уже мог определить, что здесь в общей сложности 6 стран. Хотя область Империи можно было упустить из виду на карте мира, На своей индивидуальной карте она была по-прежнему велика. Даже город Священного Света, который был таким большим, здесь был лишь большой красной точкой на карте Империи. Что касается малых городов, их размеры были настолько малы, что их точки были едва заметны. Глаза Соддя непрерывно обследовали карту туда и обратно. Затем он выбрал место, которое хотел больше всего. Первоначально Соддя хотел превратить золотой треугольник в свой собственный участок земли. Тем не менее, одного взгляда было достаточно, чтобы догадаться, что эта область уже принадлежала кому-то. Кроме того, эта территория была разделена между четырьмя людьми. При выборе земли Соддя сперва подчеркнул прибыль. Соддя определенно не выбрал бы удаленное и пустынное место. Денег никогда не бывает много. Его глаза продолжали искать по всей карте. И, наконец, взгляд Соддя приземлился на определенную точку на карте. Яркий свет блеснул в глазах, когда Содзя резко указал на нее и сказал: "Я сделал свой выбор. Я хочу это место". Услышав Содзя, император был взволнован. Он действительно задавался вопросом, какие земли выберет Содзя для своей территории. С одного взгляда император горько улыбнулся и поднял голову, чтобы посмотреть на Содзя. "Вы действительно знаете, как выбрать. Я не могу поверить, что вы выбрали такое место. К сожалению, я не могу предоставить вам эту область". «Ах!» — Соддзя воскликнул. «Почему нет?» Пожав плечами, Император указал на карту и объяснил. «Смотри, это место имеет три линии. Эти линии объединяются, чтобы сформировать фигуру креста. На самом деле, эти линии делят границы шести стран. Место, которое вы выбрали, — центр этого креста. И он представляет собой нерегулируемую область, которая принадлежит всем странам, но также не принадлежит ни к одной из них». «Даже если бы я хотел отдать ее вам, я не имею на это права». «Чёрт!» Со -дзя внутренне выругался. Первоначально это место привлекло его из-за своей уникальной формы. Хотя область была невелика, она одновременно касалась границ всех шести стран. Остальные шесть стран сформировали круглую форму. Конечно, мысли Со были довольно просты. Так как это место одновременно граничило с шестью странами, Ведение бизнеса было бы гораздо более выгодным, чем в районе Золотого Треугольника. Преимущества в центре были в миллионы миллионов раз больше, чем у Золотого Треугольника. Доходы трех городов не могли сравниться с шестью странами. Он смотрел на карту с сожалением. В то же время император объяснил. «Кроме того, даже если бы это место представляло нашу империю, и я вручил бы его вам, вы, скорее всего, были бы не в состоянии защитить его». «Это место, где беспредельничает контрабанда!» «Хм...» Глаза Содзя загорелись. «А не было бы это место наиболее подходящим для обучения?» Содзя быстро просмотрел карту. Наконец он резко указал на точку и нетерпеливо сказал. «Ваше Величество! Может, этот кусок земли станет моим?» Император увидел, что там, в окрестностях этой центральной точки, это был форт Империи Священного Света, город Рассвета. Это были ворота в Империю, Любая из шести стран могла пройти в любое время на территорию священного света. Это было важное место, которое представляло военное дело. Как император мог отдать его кому-то? Сначала император решил отказаться. Помимо этого Соддзя мог выбрать любое место, которое захочет. Но он по-прежнему придерживался своих прежних слов. Теперь, когда он хотел отказаться от своих прежних слов, он не мог. После борьбы с самим собой император наконец криво улыбнулся и сказал «Хороший выбор». «Я не понимаю. Это место — военный форт, вблизи пограничной зоны. Почему вы выбрали это место? Оно не принесет вам много прибыли. Смотрите, почему бы нам не изменить его на другое место?» «Нет-нет-нет-нет!» Яростно тряся головой, Содзя взволнованно сказал. «Не хочу его менять. У меня только один вопрос. Могу ли я взять его, как свою землю, или нет?» Посмотрев на Содзя, император завистливо вздохнул. «Можете...» Но вы должны знать, что это место является общим каналом для всех шести стран. Любой желающий может пройти через это место в другую страну. Оно представляет собой военный форт. Даже если вы получите его, вы не сможете управлять им. Форт? Да? Соцзя смотрел на карту. Затем он твердо сказал. Ну и что, что это форт? Это именно то, чего я желаю. Я уже принял свое решение. Я хочу это место. Я... Вы... Император с грохотом сел в свое кресло и безучастно посмотрел на том, где был палец Содзя. На данный момент не отдать место было невозможно. Если бы он знал об этом раньше, он бы не осмелился быть таким великодушным, даже если бы его избили. Единственное место, которое нельзя было выбрать, все равно выбрали. Со вздохом император встал и вынул карту из шкафа. Он передал её Содзя с горькой улыбкой и сказал. «Хорошо. Это сертификация вашего владения земли». В то же время это подробная карта местности. Возьмите ее. Принимая карту, Содзя сразу поместил ее в межпространственное кольцо и попрощался. Это потому, что он уже видел, что император на самом деле не хотел передавать ему этот участок земли. Если бы он остался подольше, было возможно, что император захотел бы вернуть свои слова назад. Когда он смотрел на уходящую фигуру Содзя, император понимал, что нужно будет построить еще один форт за городом рассвета. В конце концов, безопасность Империи нельзя передавать в руки одного человека.